Глава двадцать восьмая. Анита, сдрогнув, я резко обернулась. За моей спиной стоял Демьян. Сколько он уже там? А я ведь даже не услышала, как он приблизился. Говори, что стряслось. Ничего, тихо шепнула я и схватила губку. Вылив на нее первый попавшийся гель, я принялась тереть тело, делая вид, что крайне занята. Когда ничего не случается. Ты так себя не ведешь. Он схватил мою руку и отобрал намыленную губку. я повторю вопрос: что случилось? Ничего. Снова ответила я более уверенно. У меня все хорошо. «Угу», — Он склонил голову набок, смотреваясь в мое лицо. У тебя хорошо, а у нас? Прикусив губу, я решила рассказать все как есть. А дальше будь, что будет. Этот разговор все равно состоится, так почему бы и не сейчас? А у нас плохо. Услышав мой ответ, Демьян удивленно вскинул бровь. Объясни, прорычал он хмурясь. У меня задержка большая, так что, возможно, я беременна. Он открыл рот, пытаясь что-то сказать, но я быстро прижала к его губам мыльную ладонь. Что бы ты сейчас не сказал. Я не стану делать аборт или еще каким способом избавляться от ребенка. Это мой малыш, и я дам ему жизнь с тобой или без тебя. Аборт? И когда ты поняла, что беременна, его лицо мрачнело, что отнюдь не придавало мне уверенности. — Я все еще не уверена, — пробормотала я. — Догадалась сегодня. — И промолчала, — рыкнул он. — А что бы я сказала? «Упс, я, кажется, беременна? Или как ты это себе представляешь?» «Я пока что еще никак себе этого не представляю», — ровным голосом произнес он в ответ. Пожав плечами, я отвернулась и, схватив еще одну губку, принялась намыливать ее. Демьян так и стоял за моей спиной, тяжело дыша, словно с упреком. Проходили минуты, и это начинало нервировать. «Хорошо». «А какие твои предложения?» Не выдержав, накинулась я на него. «Аборт? Или еще как мне выкидыш, организуешь? Можно еще одну станцию со шкофами найти. Или, например, пару раз откуда-нибудь взлететь, чтобы у меня все внутри от перегрузки перекрутилось. Что ты предлагаешь?» «Что ты вообще несешь, женщина? Что за сумасшедшие мысли роятся в твоей голове? Пока ничего я не предлагаю», — шипят злости, выдал он. сначала нужно быть уверенными в твоей беременности убедишься а дальше что не унималась я а дальше мы здраво поговорим о будущем и решим что делать снова прошипел он нет тимьян убивать свою кроху я тебе не дам даже если мне придется с тобой расстаться между тобой и твоим ребенком я выберу ребенка запомни это или мы с тобой либо ты один без нас. Обойдя ошеломленного моим заявлением мужчину, я схватила широкое полотенце и вышла из санблока. Эта проклятущая куча неразобранного белья все еще лежала на полу. Ругнувшись и быстро одевшись, я отправилась доделывать уборку. Складывая вещи и отбрасывая в сторону грязные, я немного успокоилась. Мысль о том, что ребенок будет жить, основательно укрепилось в моем сердце. Мама очень любила отца, и его предательство так и не перенесла. Она никогда больше не подпустила к себе мужчину, хотя поклонники выстраивались очередями к ней. Все, что у нее было, это я. Она часто гладила меня по голове и называла своей кровиночкой, живой частичкой ее большой любви. Вот и мой малыш станет моей кровинушкой. частичкой моей первой настоящей любви. Сама не заметила, как по щеке скатилась слеза, за ней еще одна. Очнулась я от своих горестных мыслей только когда большие сильные ладони накрыли мои вздрагивающие плечи. «Все будет хорошо», — шепнул мне на ушко Демьян. «У нас все будет хорошо. Мы совсем справимся». Если ребёнок есть, значит, наша семья станет немного больше. Откуда вообще в твоей хорошенькой голове появились эти дурные мысли? Я хоть раз дал тебе понять, что оставлю тебя, или что мне ребёнок не нужен. Да, не ко времени, но это не означает, что не нужен. — Ты не будешь настаивать на аборте? — сдавленно спросила я. Я всегда считал, что ребенок — это большая ответственность. Нужен дом и стабильный доход. А вот так рожать необдуманно я не стану его убивать. Резко оборвала я его речь. Можешь бросить нас и вернуться, когда у тебя будет дом и доход. Мы как-нибудь и без тебя выживем. Лучше молчи и не зли меня. Ты сейчас такая дурная, солнышко. Я развернулась в его руках, чтобы ответить, но Демьян прикрыл мне рот пальцем. «Тихо, не психуй. Ты говоришь лишнее. Его объятия стали сильнее. Давай обследуем тебя в медкапсуле и будем точно знать, предстоит нам стать родителями или нет. А уже потом решим, как быть дальше». Эта мысль показалась мне здравой. «Действительно, зачем трепать друг другу нервы?» Если и ребенка-то нет, я согласно кивнула. Демьян помог мне встать и сам подвел к капсуле. Удобно устроившись, я повернула монитор так, чтобы самой все видеть. Приклеив датчики к моим рукам, Демьян активировал диагностику состояния организма. Время словно споткнулось и поползло медленно и неповоротливо. Минута ожидания показалась вечностью. Но вот мелькнув... Появился первый отчет. Анализ крови, параметры давления, частота сердцебиения. Данные сменились, и на экране появилось изображение крохотного маленького существа, что сейчас развивалось во мне. «Ребенок! Мой маленький, похожий на головастика ребенок!» «Прилетели!» выдохнул Демьян, глядя на монитор. «На экране у крохи...» Совсем не походившего на человечка, уже било сердечко. Ритм его биения заполнил тишину комнаты. У меня не было слов. На душе разлилось такое тепло. Сердечко билось так быстро, как у птички. Я вслушивалась в эти невероятные звуки и млела от истинного счастья. Но вот изображение погасло. И снова мелькнули какие-то цифры, в которые я уже не вглядывалась. Все и так понятно. У нас будет малыш. Пусть и не скоро, но он уже есть, и у него бьется сердечко. Да, дела. Даже не верится. Демьян, тоже находясь в некотором шоке, запустил пальцы в волосы, а потом странным скупым жестом потер шею. Это как-то не вписывалось в мои ближайшие планы. Услышав такое заявление от любимого мужчины, я словно заледенела внутри. Медленно моргнув, села и опустила ноги на пол. «Я уже тебе сказала, что брака не требую. Ты можешь уйти. Выбирать тебе. Или со мной и с ребенком. Или один без нас». Демьян поднял руку и открыл рот, но, видимо, слов не нашлось. Столько обиды и досады сквозило в его мимике, еще бессилие. Я в этот момент такой дурой себя ощутила. И правда, чего это я вдруг решила, что он меня на борт отправит или бросит? Мы еще не поговорили, а я уже жизнь матери-одиночки себе расписала. Действительно дурная. Прости, я виновата опустила глазки в пол. Наверное, гормоны или глупость прет. Я не хотела тебя обидеть, правда не хотела. Ты действительно веришь, что я вот так возьму и уйду, оставив тебя и своего ребенка на произвол судьбы? Считаешь, что я настолько малодушен, что испугаюсь ответственности? Значит, ты сможешь одна справиться с трудностями, а у меня кишка тонка, я никчемная тряпка, способная только оплодотворить? Так ты обо мне думаешь, земляночка. Я такой в твоих глазах. Гневно, но с нотками глубокой обиды, рыкнул он на меня. Нет, но это не входило в твои планы, — вернула я ему его же фразу. Да, это не входило в мои планы. Уже более спокойным голосом отчеканил он. Но знаешь, солнышко, ты тоже в них изначально не входила. Один раз планы я уже поменял и только выиграл от этого. Значит, пора менять их еще раз. И мы их поменяем. Ты останешься с нами? Ты дашь мне родить малыша? Зачем-то уточнила я и сразу поняла, что зря я сейчас открыла рот. Вот совсем зря. А ты действительно не понимаешь, как сейчас оскорбляешь меня. Его брови грозно сошлись на переносице. Или правда полагаешь, что, услышав, как бьется сердце моего ребенка, я спокойно соберусь повезти тебя на аборт? Ты серьезно, солнышко? Ты в это веришь? Я поверить не могу, что слышу это от тебя. Прости, но ты реагируешь неоднозначно. Я не знаю, что и думать. Я в такой же растерянности, как и ты. Мой отец бросил нас, когда я была совсем маленькой. Он часто упрекал мать за то, что она заставила беременностью на ней жениться. Я так не хочу. Не хочу, слышишь? Не желаю потом слышать твои упреки, обвинения в свой адрес. Опустив голову, я внимательно глянула на свой плоский животик. Интересно, когда он начнет расти? А каково мне будет, когда я стану похожа на арбуз? Не о том сейчас были мои мысли. но я ничего не могла с собой поделать. В голову лезли всякие глупости. «Упрекать тебя? Да за что, родная моя? Я у тебя первый, и до меня мужчин ты не знала. Это у меня большой опыт. Мог бы и догадаться, к чему моя беспечность приведет. Так что тут скорее ты вправе меня упрекать. По сравнению со мной ты еще младенец». Потянувшись, Демьян сгреб меня в охапку и пересадил к себе на колени. «Прости, малышка моя солнечная. Кажется, я тебя...» Он положил руку на мой абсолютно плоский живот. «Вас подвел. Тебе сейчас и свежий воздух нужен, и питание полноценное. А где я это для тебя тут возьму? Не ко времени все это. Но ничего, мы справимся». Легкими поцелуями он покрыл мои волосы и теснее прижал к себе. — У нас полно каши с витаминами и минералами, — разумно напомнила я. — Ага, от которой тебя уже тошнит. Сжав меня еще сильнее, так, что чуть ребра не хрустнули, Демьян крепко поцеловал висок. — Ничего, выкрутимся. Главное, чтобы до рождения малыша мы успели прибыть на аюту. и зарегистрироваться. У них точно есть шикарные больницы. Я читал, что право медицинского обслуживания имеют те, кто работает на них. Вакансий там в избытке. Устроюсь куда-нибудь. Заработок будет и врачи, какие нужны для тебя. Жить нам есть где. Демьян словно не меня, а сам себя успокаивал. Корабль у нас никто не отберет. Не дом, конечно, но немного тут все переделаем. и на первое время пойдет, а потом землю получим, и все будет хорошо, но нужно подготовиться. У ребенка должна быть коечка, вещи, игрушки. Что еще? Что вообще нужно детям? Его голос казался взволнованным. Он постоянно потирал шею дерганым движением. — Я подвела тебя, да? — Слушая его, я отчетливо понимала. насколько нам придется несладко даже стыдно стало да мужчин у меня не было но ведь я не в пещере жила знала откуда дети берутся и как они делаются могла бы и сообразить что предохраняться нужно а он мужчина хотя тоже понимал что к чему оба хороши знаешь если отбросить все эмоции в сторону то по факту ничего не изменилось Я и так бы пошел на заработки. Все равно жили бы мы на этом корабле. Все лучше, чем в их временных центрах. Так что, по большому счету, ребенок ничего не изменил. А может, и к лучшему, что он уже есть. Шевелиться будем активнее. Стимул не слабый. Главное теперь, чтобы беременность протекала без осложнений. Ты столько пережила стрессов. Внезапно Демьян умолк. и странно захохотал, словно у него истерика. «Анита, я буду папой! Папой!» Вскочив, он закружил меня на руках. Потом опомнился и осторожно поставил на ноги, крепко обнимая за талию. «Я папа! Полгода назад я был каторжником, а теперь я папа!» «Солнышко, как ты думаешь, у нас девочка или пацан?» «Наверное, пацан». «Сын!» Было бы здорово, я бы его пилотировать научил. Хотя и дочь хорошо. Такая маленькая папина куколка, красивая, как мама. А может, сначала сына, а потом дочь? Смущенная такой бурной мужской реакцией, я лишь растерянно пожала плечами. А потом и вовсе судорожно вздохнула, все еще не придя до конца в себя. «Сади, земляночка!» Меня усадили снова в медкапсулу. — Спать теперь будешь здесь, у меня на виду. — Зачем? — возмутилась я. — Чтобы я тебя видел, а вдруг тебе плохо станет. — Демьян, я беременна, у меня не уркская чума. — вяло возмутилась я. Мой марсианин встрепенулся и пробежался по комнате, злобно фыркнув в сторону неразобранной кучи вещей. — Хорошо, что напомнила. Надо шрамы твои обработать на ноге. — чтобы следов не осталось. И убираться теперь буду я сам, и вещи тоже сейчас все уберу. И после такого заявления этот неряха, без семи месяцев отец, ногами отпинал одежду в ближайший угол. — Ты что делаешь? — завопила я, видя, какое свинство творится на моих глазах. — Там же и чистое есть. Нельзя так с вещами. — Я все это постираю, — отмахнулся он от меня. И кушать готовить научусь. Как прилетим, так сразу куплю нам небольшую печь, чтобы и духовой шкаф с микроволнами, и открытая плита была. И мясо пожарим, и... Ты ведь любишь мясо? На меня пристально глянули желтые, такие родные очи. Успокойся, пещерный мужчина, — осадила его я. К тому моменту, как мне рожать пора будет, может, мы уже и дом построим. Ты забыл, у тебя же есть земля. Недоуменно моргнув, Демьян расцвел в улыбке. От такого счастливого оскала меня слегка передернуло. Вид у него сейчас был, как у сытой акулы. «Земля! У меня же сертификат на землю!» Бывший удавица, узнав, какой в действительности подарок мне сделала. Надо будет первым делом по прилету обновить паспорт. Надеюсь, я буду уже в разводе. Если нет... Свяжусь с адвокатом и скажу, чтобы закруглялся с судебным делом. Мой сын родится Стартховым, а его мама обязана быть моей женой. Там же Гурсены, глазом моргнуть не успею, как за тобой табун их мужиков увяжется. Они же больные до женщин. Покачав головой, я лишь улыбнулась. Да как его понесло-то, то беременность в его планы не входила. А тут уже мысленно и меня на себе женил, и сын у него родился, а может и дочь. И Гурцева он уже от меня гоняет. А давай решать проблемы по мере их поступления. Слегка одернула я его. Ты и правда рад? Не удержавшись, я все же спросила, хотя и сама понимала всю глупость данного вопроса. Замерев напротив меня, Демьян на мгновение, призадумавшись, расплылся в улыбке. Знаешь, солнышко. Мысли о детях посещали меня последние пару лет в колонии. Завидно было смотреть на стену соседа, украшенную десятком фотографий. Но проблема в том, что с женой за восемь лет у нас не было даже подозрения на беременность. Признаюсь, что я использовал свое положение и заглянул в ее медицинскую карту. Она была полностью здорова во всех отношениях. Значит, причина была во мне. Я правда думал, что во мне. Димьян выглядел озадаченным. Да, существует масса способов родить ребенка, вплоть до выращивания в искусственной матке. Но меня, как мужчину, цеплял сам факт моего предполагаемого бесплодия. Это одна из причин, по которой я выбрал Аюту. горсоны легко помогают стать родителями семейным паром с совсем безнадежными случаями. И я надеялся, что когда-нибудь в будущем, когда построю дом, стану на ноги, найду себе женщину. Демьян умолк и хитро глянул на меня. Ты всю мою серую и унылую жизнь перевернула, крепко засела в моем сердце, подарила любовь, а теперь малыш. Ты меня не просто потрясла, солнышко, я просто шокирован. Да, я знал, откуда берутся дети, но был уверен, что стреляю холостыми. Последний он проговорил сквозь смех. «Прости, малышка, я правда виноват. Никто не ставил мне диагнозов. Я сам решил, что со мной что-то не так. Сколько раз хотел обратиться к врачу и пройти обследование. Да гордость останавливала. А сейчас...» Мне нужно было быть осторожнее. Хотя я рад, что так получилось. Действительно рад. Черт возьми, да я счастлив, как мальчишка. Меня отпустила. Я наконец-то расслабилась и поняла, что все у нас хорошо. А скоро будет еще лучше. По коже прошелся легкий сквознячок, вызывая мурашки. Передернув плечами, решила срочно одеваться, а то как-то прохладно. — Демьян, я пока душ принимала, заметила, что вода быстро остывает. — А так быть не должно, — пробормотала я, выискивая в куче вещей, валяющихся на полу, свою чистую рубашку. Нахмурившись, отец моего будущего ребенка уселся в свое кресло и принялся быстро щелкать одному ему понятные клавиши, рычаги и кнопки. Потом, словно опомнившись, подскочил, Изгребя меня в охапку, снова плюхнулся на место пилота. Прижавшись к его обнаженному торсу, я прикрыла глаза и вдохнула аромат его кожи. Так хорошо, тепло и спокойно. «Так, солнышко, у нас опять проблемы!» Как гром среди ясного неба раздалось над моей головой. «И какие?» — мученически протянула я. «У нас падает заряд ядра!» мы не дотягиваем до запланированной станции ты вовремя заметила что система отказывает и что будем делать встрепенулась я экономить капитанским голосом приказал он да уж только раз в день и по быстрому температуру в помещении тоже придется понизить что опять гамаша и куртка проныла я опять станция с сюрпризом без сюрпризов но да Опять гамаши, мои теплые рубашки, и я в качестве главной грелки. Ну, если только это, то я согласна. Умница. Меня снова поцеловали. Настоящая жена космического волка. С такой нигде не пропадешь. Я лишь хмыкнула в ответ на его слова, хотя в душе вопила от таких перспектив. Холод я еще как-то переживу, но отнять у меня теплый душ, это будет невыносимо. а станция где мы подзарядимся сколько до нее лететь задав вопрос я замерла ожидая услышать приговор сколько мне мучиться бесприятной комфортной тепленькой водички и ароматно пахнувшего геля мы будем добираться до системы крата она необжитая но обитаема на седьмой планете от звезды установлена вполне легальная станция но сейчас она закрыта Там что-то у них не заладилось с биологическими и экологическими службами. На самой планете есть жизнь, и теперь проверяют, насколько станция вредит или не вредит местной экосистеме, и не нарушает ли связь в биоценозе. Но станция функционирует и принимает корабли в экстренном порядке. А лететь туда... Тимьян что-то нажал и вывел информацию на экран. Лететь туда ровно восемь дней. — М-м-м, недовольно промычала я. — А быстрее? — А быстрее никак. Ничего, не испачкаешься, чистюля. А вот мне стирать в холодной воде, — гордливо заявил он, словно на подвиг собираясь. — Да ну ее, эту стирку! — отмахнулась я. — Месяц все это валялось, еще месяц полежит. — Ну нет, — сказал, — постираю, значит, постираю. — Да? а сушить как будешь, — заупрямилась я. — Сырость тут и грибок разводить? Нет уж, вещи переберем, что совсем грязное скинем в сандлок, остальное аккуратно сложим. — Как скажешь, солнышко, — меня ласково поцеловали, — моя земляночка, счастье мое маленькое, я все сделаю и уберу, и приготовлю, и сложу, лишь бы ты была довольна. И никогда больше мне не говори такие страшные слова. «Какие?» — шепнула я, купаясь в его нежности. «Не говори мне, уходи. Не говори, что не нужен, что сможешь прожить и без меня. Я не смогу без тебя и без ребенка нашего тоже. Я всегда буду выбирать вас, никогда не оставлю и не предам. Буду работать с утра до ночи». Лишь бы вы были сыты и в тепле. Не говори мне больше, уходи. Не прогоняй. Я люблю тебя. Ты моя вселенная, Анита. Последующие восемь дней пролетели незаметно. Демьян все-таки все перестирал. И теперь вся каюта была увешана влажным бельем. Душ еле теплый, и я приняла за все время лишь трижды. Но все эти холодные дни я провела под боком у любимого мужчины, согреваясь в его объятиях. Наши отношения стали крепче и понятнее, а будущее вырисовывалось все четче.